Глава 5 В присутствии Бога. «Куда пойду? От Духа Твоего и от лица Твоего. Куда убегу?» Псалом 138, стих 7. В основе христианского учения лежат известные фундаментальные истины временами скрытые, скорее заявляемые, нежели отстаиваемые, но необходимые для отражения всей полноты правды, как естественные краски бывают необходимы для труда живописцам. К одной из таких истин относится вездесущность Бога. Бог обитает в творении, пребывает невидимым образом везде и во всех делах своих. Это смело провозглашали пророки и апостолы, и это учение в общем принято христианским богословием. Иначе говоря, оно встречается в известных книгах, но и на то есть своя причина, не западает сердце среднего обычного христианина так, чтобы стать частью его совести. Христианские наставники опасаются браться за него всерьез, и если и ссылаются на это, то как на нечто малозначительное. Я бы назвал причиной этого страха быть осужденным в пантеизме. Однако учение о божественном присутствии назвать пантеизмом никак нельзя. Грех пантеизма слишком очевиден. Суть его в том, что Бог якобы есть сумма всего тварного. Природа и Бог суть одно, и касаясь простого листа или камня, мы касаемся Бога. Конечно. Обожествляя все тварное, мы унижаем славу нетленного Бога и изгоняем все божественное из мира. Бог обитает в сотворенном им мире, но между ним и миром лежит великая непроходимая пропасть. Такова истина. Как бы мы ни отождествляли Бога с творениями рук Его, последние всегда останутся иными, нежели сам Он, и Он должен предшествовать и предшествует им, и независим от них. Он трансцендентен, запределен в отношении всего сотворенного им и в то же время имманентен всему, вездесущ. Что понимается под божественной имманентностью в непосредственном христианском опыте? Попросту, что Бог здесь. Где бы мы ни оказались, там Бог. Нет и не может быть ни одного такого места, где бы не было Бога. Каждый из десяти миллионов наблюдателей, расставленных в 10 миллионах точек, отдаленных друг от друга на большое расстояние, может справедливо заявить, что Бог здесь. Нет такой точки в пространстве, которая была бы ближе к Богу, чем другая. Где бы ни находилась та или иная точка, здесь или там, она одинаково близка к Богу, и никто в мире не находится ближе к Богу или дальше от Него, нежели другой. Таковы истины, в которые веруют все христиане. Для нас привычно размышлять о них и обращаться с молитвами к небу до тех пор, пока эти истины не начнут пылать в наших сердцах. В начале Бог, говорится в Бытие в первой главе в первом стихе, не материя, ибо материя не есть первопричина. Первопричиной является Бог, не принцип, ибо принцип есть просто имя тому порядку, которому подчиняется все тварное. Этот порядок надо было спроектировать, и сей проектировщик есть Бог. Не разум, ибо разум также сотворен Богом-творцом. В начале всего Бог – первопричина материи, разума и закона. Отсюда мы должны начинать. Адам согрешил, и в паническом страхе, хотел совершить невозможное. Он пытался укрыться от непосредственной близости Бога. Надо полагать, и Давид также знал эту безумную попытку бежать от присутствия Божьего, ибо писал «Куда пойду от Духа твоего и от лица твоего, куда убегу?». Затем в одном из самых своих прекрасных псалмов он продолжает прославлять божественную вездесущность. «Взойду ли на небо? Ты там!» «Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя?» Псалом 138, с 8 по 10 стих. И он знал, что бытие Божие и видение Божие — суть одно и то же, и что видимое присутствие пребывало с ним прежде его рождения наблюдая тайну распускающейся жизни. Однажды и Соломон воскликнул «Поистине Богу лежить на земле? Небо и небо небес не вмещают тебя, тем менее сей храм, который я построил». Павел уверял Афинян в том, что Бог недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Если Бог присутствует в каждой отдельно взятой точке пространства, если мы не можем уйти туда, где его нет, и не можем даже представить себе такое место, где бы не было его, отчего же тогда это присутствие не превратилось в факт, прославляемый всеми в этом мире? Про отец Иаков в степи печальной и дикой ответил на этот вопрос. Он увидел Бога в видении и воскликнул в изумлении. Истинно, Господь присутствует на месте всем, а я не знал. Иаков ни на миг не выходил за пределы присутствия Божьего, однако он не знал об этом. Вот в чем было его несчастье и заодно с ним и нашим. Люди не знают, что Бог здесь. Как бы сказалось на нашей жизни такое знание? Присутствие и проявление присутствия не одно и то же. Одно может быть вне другого. Бог здесь, когда мы совершенно не осознаем этого. Он является только тогда и постольку, когда и поскольку мы осознаем Его близость. Что касается нас, то нам следует предаться Духу Божьему, ибо это Его труд явить нам Отца и Сына. Если мы станем сотрудничать с Ним в сыновьем послушании, Бог явит нам Себя, и это явление положит грань между жизнью христианина по названию и жизнью, которая светится светом лица его. Во всем и повсюду присутствует Бог и всегда ищет возможность открыться каждому. Он открыл бы себя, и не только то, что Он есть, но и каков Он. Его не надо было убеждать явиться Моисею. В книге Исход в 34 главе в 5 стихе мы читаем «И сошел Господь в облаке, И остановился там близ Него и провозгласил имя Еговы. Он не только провозгласил словесно о Своей сущности, но явил Моисею самого себя так, что лицо пророка стало светиться сверхъестественным светом. Для некоторых из нас великим моментом станет время, когда мы уверуем в то, что обетования Божье о самооткровении Его в точности сбудутся, что Он обетовал многое, но не более того, что намеревался исполнить. Наши поиски Бога бывают успешны только потому, что Он Сам всегда хочет явиться нам. Откровение Божье любому человеку — это не явление Бога откуда-то издалека и однажды, дабы нанести человеческой душе краткий и важный визит. Полагать такое значит все понимать неправильно. Приближение Бога к душе или души к Богу нельзя помещать в рамки пространственных представлений. Идея материального пространства здесь исключается. Приближение Бога соотносится не с милями, а с переживаниями. Когда мы говорим «быть ближе к Богу» или «быть дальше от Бога», то прибегаем к языковым средствам, всегда понятным в приложении к обыкновенным человеческим отношениям. Человек может сказать «мне кажется, что мой сын становится мне с годами все ближе» хотя сын этот всегда жил рядом с отцом со дня рождения своего и никогда за всю свою жизнь не покидал родного дома больше, чем на день или два. Но что же тогда имеет в виду отец? Понятно, что он говорит о своих чувствах. Он имеет в виду, что мальчик вступает с ним в более тесные отношения, понимает его глубже, что умственные и эмоциональные преграды между ними исчезают и что отец и сын теснее сплачивается друг с другом, разумом и душой. Также, когда мы поем «Ближе Господь к тебе, ближе к тебе», мы не воображаем себе приближения в пространстве, но думаем о близости наших отношений с Ним. Мы молимся именно о большей степени осознания, о более совершенном переживании божественного присутствия. Нам не надо взывать через бездну к отсутствующему Богу. Он гораздо ближе к нам, ближе нашей собственной души, ближе самых тайных наших помыслов. Почему одни люди находят Бога, а другие, проходя тем же путем, Его не находят? Почему Бог являет свое присутствие некоторым и допускает множеству других блуждать в сумерках несовершенного христианского опыта? Конечно же, воля Божья для всех одна. В домоустройстве Божьем нет фаворитов. Все, что Он сделал ради кого-то из Своих чад, Он сделает и для всех остальных Своих детей. Несогласие в нас, а не в Боге. Отберите наугад великих святых, чьи жизни и свидетельства широко известны. Пусть это будут библейские персонажи, или хорошо знакомые вам христиане постбиблейских времен, и вас немедленно поразит то, что все они очень разные. Иногда их непохожесть столь велика, что просто приковывает наше внимание. Как отличались друг от друга, например, Моисей и или Илья и Давид? Как непохожи были Иоанн и Павел, Святой Франциск и Лютер, Чарльз Финни и Фома Кемлийский? Неповторимость равна разнообразию самой жизни, отличия расовые, национальные, в образовании, темпераменте, привычках и личностных свойствах. И тем не менее, все они ходили пред Богом, каждый в свое время, путями вышнего, духовного бытия, путями, значительно возвышающимися над обыкновенными. Должно быть, их различия были случайными – и в очах Божьих не имели никакого существенного значения, но в некотором жизненно важном качестве все великие святые должны были весьма походить друг на друга. Что же это за качество? Осмелюсь предположить, что таковым единственно важным качеством, объединившим их всех, была духовная отзывчивость. Нечто в них отворено было пред небесами. Нечто, влекущее их к Богу. Без претензий на глубинный анализ я должен сказать просто, что они обладали духовным сознанием, которое они непрестанно взращивали до тех пор, пока не превратили его в величайшее явление своего бытия. От среднего человека они отличались тем, что испытывали духовную жажду, они что-то делали с этим, они приобрели пожизненную духовную отзывчивость. Привычку откликаться. Они умели быть послушными небесам. Давид излагает это так. Сердце мо ⁇ говорит от Тебя. Ищите лица Моего. И я буду искать лица Твоего, Господи. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе, самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Как за всем благом в жизни человека стоит Бог, так же стоит он и за духовной восприимчивостью. Здесь проявляется верховная власть Божья, которую ощущают даже те, кто не придает значения богословскому обоснованию этой восприимчивости. Микеланджело выразил это в сонете. «Мое сердце без тебя — бесплодная глина. Оно не может напитать меня. Ты...» семя добрых и благочестивых дел, которое прорастет только там, где скажешь ты «да будет», мое сердце изменится, если ты покажешь свой истинный путь. Эти слова заслуживают того, чтобы задуматься над ними, как над глубоким и серьезным свидетельством, прозвучавшим из уст великого христианина. Нам важно сознавать, что Бог трудится в нас. Но я все же хотел предупредить об опасности слишком большой увлеченности этой идеей. Она есть верный путь к бесплодной пассивности. Бог не потребует от нас понимания тайны избрания, предопределения и своей верховной власти. Лучший и безопаснейший способ разрешить все вопросы, связанные с подобными истинами, Это взглянуть на Бога в глубочайшем благоговении и сказать «Господь, Ты знаешь!» Такие истины относятся к глубокой и таинственной бездне Божьей премудрости. Погружаясь в глубины подобных истин, можно стать богословом, но никогда святым. Духовная восприимчивость – это явление вовсе непростое. Более того, это явление сложное состоящая из нескольких душевных элементов, таких как влечение, склонность, ответная симпатия, желание обладать. Отсюда можно заключить, что духовная восприимчивость в целом имеет несколько степеней интенсивности, что ее можно иметь в большей или меньшей степени, в зависимости от того, каковы индивидуальные качества личности. Упражнение развивает восприимчивость, небрежение губит. Она не является суверенной и независимой силой, нисходящей не на нас как дар свыше. Несомненно, духовная восприимчивость есть дар Божий, однако этот дар надо распознать в себе и взращивать так же, как иные дары, чтобы мы исполнили то, ради чего они даны были нам. Непонимание этого факта есть причина несостоятельности современного евангелизма. Идея воспитания и упражнения своей души, столь дорогой сердцам святых в дни древние, место на религиозной палитре наших дней уже не находится. Если сегодня мы и упражняем себя, то слишком вяло, ведь мы, современные христиане, требуем не навыка и упражнений, а эффектных и впечатляющих действий. Поколение христиан, воспитанное в условиях кнопочной автоматики, не переносит неторопливых и недостаточно директивных методов достижения целей. До сих пор мы старались методы машинного века внедрять в наши отношения с Богом. Прочитав главу из Библии и помолившись в торопях, мы разбегались прочь в надежде компенсировать свое духовное банкротство, то посещением евангельских собраний, то еще одной волнующей историей, рассказанной каким-нибудь религиозным авантюристом, недавно вернувшимся издалека. Трагические последствия подобного духа заметны повсюду. Инфантильная духовность, пустая религиозная философия, преобладание в евангельских собраниях развлекательных моментов, прославление человека, склонность доверять религиозной наружности, ложное братство. Торгашеская психология умеющих преподнести себя, иллюзия обладания силой Духа Святого, там, где действует лишь человеческая энергия. Все это признаки злосчастного недуга, застарелой и опасной душевной болезни. Никто не несет ответственности за столь тяжкую болезнь, пожирающую нас. Но нет ни одного христианина, который был бы свободен, От этой ответственности каждый из нас, прямо или косвенно, вносит свою лепту в это печальное дело. Мы были слишком слепы, чтобы видеть, или слишком застенчивы, чтобы выговорить, или слишком самодовольны, чтобы возжелать чего-то другого, кроме той скудной диеты, которой вполне довольствуемся. Иначе говоря, мы перенимали чужие понятия подражали чьей-то жизни и принимали за образец чужой эмоциональный опыт. В каждом новом поколении эта тенденция крепла, а положение дел ухудшалось, и вот нас выбросило на мель, и что хуже всего, мы приспособили слово истины к собственной жизни и принимаем эту самую мель за благословенную пажить. Потребуется непреклонное сердце и больше, нежели просто смелость. Потребуется отвага, чтобы освободиться от железной хватки нашего времени и вернуться на библейские пути. Причем это вполне выполнимо. В прошлом христианам, время от времени, приходилось возвращаться на пути праведные. История зафиксировала в своих аналах несколько крупномасштабных возвращений на пути Божьи, которые возглавляли такие реформаторы, как Святой Франциск, Мартин Лютер и Джордж Фокс. К сожалению, Ныне на горизонте нет нового Лютера или Фокса. Ждать нам или не ждать нового возвращения на пути Божье до второго пришествия Христа это вопрос, который обсуждается христианами, ибо полного согласия здесь между ними нет. Однако сейчас не это важно для нас. Я вовсе не претендую на знание Божьих дел, которые Он в своей верховной власти хочет совершить в масштабе всего мира. Однако уверен, Я знаю то, что он желает сделать для простых людей, мужчин и женщин, ищущих лица его, и могу о том поведать другим. Если какой-то человек честно начнет упражняться в благочестии, будет стремиться развивать силу своей духовности, то результаты этих его поступков превзойдут все, на что он надеялся в одни своей немощи и бедности. Душа всякого кто после покаяния и искреннего обращения к Богу вырвется из темницы, в которой он содержался до сих пор, и обратится к самой Библии в поисках духовных образцов, будет удовлетворена тем, что найдет там. Повторю снова. Божье присутствие существует в действительности. Бог здесь. Вся вселенная живет, ибо Он жив. Он не чуждый и не чужой нам Бог, но мы знаем Его как Отца нашего Господа Иисуса Христа, чья любовь все прошедшие тысячелетия обнимала греховный род человеческий. И все это время Он старается попасть в поле нашего сознания, пытается открыться нам и вступить с нами в общение. У нас тоже есть внутренняя способность познать Его, Но для этого нам надо ответить на Его инициативу. Вот это мы и называем «поисками Бога». Мы будем познавать Его все больше и глубже по мере того, как наша духовная восприимчивость будет становиться все более совершенной в любви и вере и на деле. О Бог и Отец! Я каюсь, Своей греховной озабоченности миром, видимым. Сей мир занимал во мне слишком много места. Ты же был здесь, а я этого не знал. Я был слеп и не видел Твоей близости. Открой мои глаза, дабы я мог узреть Тебя в себе, И окрест себя, во имя Иисуса Христа, Аминь, Глава шестая, глаз глаголющего в начале было. Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Человек, невежественный в области христианских истин, натолкнувшись на это место в Священном Писании, придет к выводу, Иоанн учит нас, что существенной особенностью Бога является способность говорить, сообщать свои помыслы другим. И этот читатель окажется прав. Слово есть средство, с помощью которого выражают мысли, а представление о предвечности Сына как слова приведет нас к заключению, что Божеству изначально присуще самовыражение, что Бог... Вечно ищет возможность говорить со своей тварью. Такое понимание находит библейское подтверждение. Бог говорит. Не Бог сказал, и все на этом кончилось, но Бог говорит. По природе своей Бог высказывает свои мысли. Глаз глаголющего наполняет весь мир. Одной из величайших реальностей с которыми нам следует иметь дело, является глаз Божий, звучащий в мире его. Кратчайшая и единственно убедительная космогония отражена в следующих словах: ибо он сказал, и сделалось. Псалом 32, 9 стих. Основанием естественного закона природы является живой голос Божий, пребывающий в его творении. Под этим Словом Божьим, вызвавшим к бытию все миры, подразумевается не Библия, поскольку слово глаголющего не есть только слово писанное или печатное, а выражение воли Божьей, высказанное всему мирозданию, равнозначное дыханию его, наполняющему мир живой энергией. Глаз глаголющего есть наиболее могущественная сила в природе причем единственная сила, так как вся остальная энергия во Вселенной существует лишь постольку, поскольку звучит это слово, исполненное мощи. В Святая Библия есть писанное Слово Божье. И будучи писанной, Библия заключена в рамке и стеснена необходимостью в краске, бумаге и софьяне. А голос Божий жив и свободен, как свободен Сам Бог в верховной власти Своей. «Слова, которые говорю я вам, — суть дух и жизнь», говорится в Евангелии от Иоанна в 6 главе в 63 стихе. В этих звучащих словах сокрыта жизнь. Библейское Слово Божье обретает силу лишь потому, что согласуется со Словом Божьим, звучащим во Вселенной. Только настоящий глаз глаголющего и делает писанное Слово всесильным. Иначе оно оказывается в заключении и дремлет под обложками. Существует примитивная точка зрения, что Бог во время творения приходит в физическое соприкосновение с тварным миром, словно плотник, придавая ему форму и подгоняя его части. Библия учит иному. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Ибо он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Псалом 32, 6, 9 стих. В послании к евреям в 11 главе в 3 стихе говорится: Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. И снова надо вспомнить, что здесь говорится о Боге не как описанном Слове, но как о Слове звучащем. Имеется в виду Его голос, наполняющий всю Вселенную. Тот голос, который предшествовал Библии бесчетное количество веков, тот, который звучал, не умолкая от заритворения и до крайних пределов Вселенной. Слово Божье живо и действенно. Вначале он сказал ничему, и ничто стало чем-то. Хаос услыхал Слово Божье и стал порядком. Тьма услыхала Слово Божье и стала светом. И сказал Бог, и стало так. Эта пара, словно причиной следствия, повторяется во всей истории творения, изложенной в книге Бытие. Слово «сказал» объясняет слово «так». Слово «так» есть слово «сказал», переведенное в настоящее длительное время. Бог здесь, и Он говорит. Вот какие истины находятся в основании всякой другой библейской правды. Без них вообще невозможно никакого откровения. Бог не написал книгу и не передал ее через посланца, дабы ее читали где-то вдали от него и без помощи с его стороны. Он вдохновил книгу и живет в своих прозвучавших словах, и постоянно звучат эти слова и наполняются силой, чтобы стоять в веках. Бог вдохнул дыхание свое в прах земной, и тот стал человеком. Он вдохнет, и человек возвращается в тление. «Возвратитесь, сыны человеческие!» Таким было слово, сказанное после грехопадения, в котором смерть объявлялась всякому человеку, и никаких иных слов ему не понадобилось. Печальное шествие человека от рождения к могиле есть доказательство того, что одного слова Божьего было достаточно.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 Изменяйте пунктуацию, и это все равно не повредит истине. Слово Божье вступает в сердца всех людей, как свет души. Свет светит в сердцах всех людей, и слово звучит, и куда убежишь от всего, куда скроешься. Конечно, такое может быть лишь тогда, когда Бог жив и пребывает в своем мире. Апостол Иоанн подтверждает, что так оно и есть. Ведь даже людям, ни разу не слыхавшим о Библии, проповедуется Евангелие, причем так, чтобы не было у них отговорок и оправданий. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие, одна другую. Говорится в послании к римлянам во второй главе в пятнадцатом стихе. А в первой главе этого же послания в двадцатом стихе сказано «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений, видимы, так что они безответны. Евреи в древности этот вселенский глаз Божий нередко нарекали мудростью, которая, как говорили они, звучала везде и проникала повсюду, добиваясь восприимчивости сынов человеческих. Восьмая глава книги притчей начинается так. «Не премудрость ли взывает?» И не ли возвышает голос свой? Далее писатель олицетворяет мудрость, представляя ее в образе прекрасной женщины, которая становится на возвышенных местах при дороге и на распутиях. Она возносит свой голос, дабы всякий мог расслышать ее. «К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой!» Затем она обращается к неразумным и глупым с просьбой прислушаться к ее словам. Мудрость Божья взывает к нашей духовной отзывчивости, к тому ответу, которого она всегда ждет, а получает редко. Увы, трагедия в том, что наше благоденствие в вечности зависит от слышания, мы же приучили себя ничего не слышать. Этот вселенский глаз Божий звучал и звучит всегда. И он часто тревожил совесть людей, даже тогда, когда они не понимали источника своих страхов. Может быть, этот глаз, пропитывая подобно живому туману сердца людей, представлял собой нераспознанную причину встревоженной совести и стремления к бессмертию, исповедуемого миллионами людей до исторических времен. Не надо бояться признаться в этом. Глаз Божий есть фактическая данность. Всякий наблюдательный человек, имеет возможность увидеть, как люди реагируют на этот голос. Когда Бог говорил с небес нашему Господу, люди, озабоченные только собой, услышав, объясняли его естественными причинами, говоря «это гром». Установка «объяснять глаз Божий законами природы» заложена в основании современной науки. В дышащем жизнью космосе Имеется таинственное нечто, для всякого ума слишком удивительное, слишком величественное, чтобы понять его. Верующий человек и не претендует на такое понимание. Он преклоняет колени и шепчет «Бог». Праг земной, человек, также падает в ниц, но не Богу он поклоняется. Он припадает к земле, чтобы проверить, испытать, исследовать, выяснить, что и как. Нашим современникам выположить в эпоху секуляризации. Установки человеческого мышления — это установки исследователя, а не того, кто чтит Бога. Похоже, что нам больше приходится объяснять, нежели поклоняться. Это гром, восклицаем мы и шествуем дальше своими земными путями. Но глаз Божий все еще звучит и взыскует. Порядок и жизнь в этом мире зависят от этого глаза однако люди большей частью заняты или слишком жестоковыны, чтобы обратить на него внимание. Каждый из нас может припомнить переживания, которым нет никакого объяснения. Внезапное чувство одиночества, ощущение чуда и благоговение пред безбрежными просторами Вселенной. Иногда же мы испытываем мимолетное озарение, подобное вспышкам света от иного светила, И такие явления убеждают нас в том, что мы принадлежим иному миру, что наше происхождение – божественное. То, что мы можем в эти мгновения увидеть, ощутить или услышать, часто противоречит всему, чему мы научились в школе, противоречит всем нашим прежним взглядам и убеждениям. Тогда мы бываем вынуждены отбросить на какое-то время все свои нажитые сомнения, пока мрачная туча их снова не обступит нас и мы не вернемся к самим себе. Начним мы объяснять подобные вещи, думаю, что погрешили бы против истины, если бы не допустили, по крайней мере, в качестве возможности, что такие переживания могут возникнуть только в непосредственной близости к Богу и благодаря Его постоянным усилиям установить общение с человечеством. Поэтому не будем легкомысленно порывать с этой гипотезой. Мое личное мнение, и я здесь не буду очень огорчаться, даже если никто не поддержит его, заключается в том, что все добро и красота, которое человек до сих пор произвел на земле, возникли в результате его отклика, пусть и несовершенного, на творящий глаз, звучащий в этом мире повсюду. Философы, которые погружались в высокие мечты о добродетели, Религиозные мыслители, размышлявшие о божестве и бессмертии, поэты и художники, из обычных материалов создававшие вечную и нетленную красоту, как объяснить существование всего этого? Здесь не отделаться простым. Это были гении. Кого мы называем гением? Быть может, гений — это человек, преследуемый глазом глаголющего, Человек, который старается во что бы то ни стало достичь тех целей, в которых он и сам не отдает себе отчета. То, что великий человек в трудах своих может упустить Бога или даже выступить против Него, не противоречит тезису, который я ныне выдвигаю. Человеку необходимо искупающее откровение Священного Писания для спасительной веры и мира с Богом. Необходима вера в воскресшего Спасителя чтобы смутное влечение к бессмертию привело нас к полному и умиротворяющему общению с Богом. Я вижу в таком толковании единственно возможное объяснение того, что в мире существует доброе и прекрасное вне Христа. Однако вы можете оставаться добрым христианином и не соглашаясь с этими рассуждениями. Глаз Божий... Это глаз сочувствующий, дружелюбный, благоприятный. Никому не страшно прислушиваться к этому голосу, за исключением того, кто внутренне приготовился противостоять ему. Кровь Иисуса омыла не только весь человеческий род, но также и все остальное творение. И чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное говорится в послании к Колосянам, 1 глава, 20 стих. «Можно безопасно проповедовать дружелюбное небо. Небо, как и земля, исполнено его доброй волей, обитающей в неопалимой купине. Совершенная кровь искупления — вот вечная гарантия этой доброй воли». Всякий, кто прислушается, услышит «говорящее небо». Определенно, что еще не пробил час, когда люди начнут послушно принимать призыв слушать, ибо слышание в наше время не является частью популярной религии. Вот от чего мы теперь отстранились, пребывая на ином, противоположном полюсе. Религия увлечена ныне модной идеей о том, что шум толпы, энергия, неистовство и хвастовство делают человека угодным Богу. Однако, надобно набраться мужества. Народу, попавшему в бурю последнего великого столкновения, Бог говорит «Остановитесь и познайте, что Я – Бог». Он и до сих пор продолжает говорить это, как бы желая передать нам, что наша сила и безопасность не в шуме и гвалте, а в тишине. Важно помнить, что нам следует искать тишины, и в тишине ожидать Бога. И лучше делать это в одиночестве, и лучше с раскрытой Библией. Тогда, если мы желаем этого, мы приблизимся к Богу и начнем слышать Его, говорящего с нами в сердцах наших. Мне думается, что путь к Богу для обыкновенного человека может оказаться следующим. В начале звук присутствия, ходящего в Эдемском саду, Затем глаз, постижимый, но все же еще далекий и невнятный. Затем ближний момент, когда дух начнет озарять Писание, и то, что вначале было звуком и в лучшем случае голосом, ныне становится понятным словом, теплым и близким, и ясным, как голос дорогого друга. Затем явится жизнь и свет, и что превыше всего, способность видеть и успокоиться в объятиях Иисуса, как Спасителя и Господа всего. Библия никогда не станет для нас живой книгой до тех пор, пока мы не убедимся, что Бог ясно говорит в ней со всей своей вселенной. Совершить скачок из мертвого, внеличностного мира, в мир Библии, для большинства людей непросто они могут еще согласиться с тем, что Библию следует принимать за Слово Божье, они могут постараться проникнуться этим пониманием, однако они же найдут совершенно нереальной веру в то, что слова, написанные вот на этой конкретно странице, и в самом деле имеют какое-то отношение к ним, современным людям. Человек может сказать, что эти слова не относятся к нему, и в то же время в сердце своем не чувствовать и не понимать, что это на самом деле так. Он есть жертва раскола человеческой психики. Он мыслит о Боге как о существе безгласном и звучащем только в книге. Полагаю, что значительная часть нашего религиозного неверия строится на том, что люди не проникаются истинными писания и потому получают ошибочное представление о них. В книге молчаливый Бог внезапно начинает говорить, но когда книга кончается, Он снова замолкает навеки. В наше время мы читаем Библию как стенограмму того, о чем говорил Бог, иногда пребывая в разговорчивом настроении. Как можно верить в Бога, если у нас такие понятия о Нем? Действительность же такова, что Бог не молчит теперь, как никогда не молчал и ранее. Для Бога характерно говорить. Вторая личность Троицы названа словом само священное писание порождено было непрерывным диалогом Бога с человечеством, Библия есть непогрешимая декларация ума Божьего, написанная на языке, понятного нам. Думаю, что из религиозного тумана проступит и предстанет перед нами новый мир, если мы приступим к Библии, отдавая себе ясный отчет в том, что она не просто книга, которую когда-то однажды продиктовали кому-то. Но книга, которая говорит ныне, пророки обыкновенно повторяли «так говорит Господь», подразумевалось, и их слушатели понимали это, что Бог говорил в длящемся вечно настоящем. Использовать прошедшее время, чтобы указать на определенное слово Божье, высказанное в определенный момент прошлого, правильно. Однако слово Божье, однажды сказанное, продолжает звучать, как ребенок, однажды родившись, продолжает жить» или мир, однажды сотворенный, продолжает существовать. И эти толкования – всего лишь несовершенное пояснение, поскольку дети умирают и миры гибнут в огне, но слово нашего Бога пребывает вовек. Если у вас есть желание двигаться вперед в познании Господа, то немедля откройте Библию и ждите, что она поведает вам. Не подходите, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. К этому так, будто вы можете действовать по своему усмотрению. Это не какая-то вещь. Это глаз, слово, истинное слово живого Бога. Господи, научи меня слушать. Времена теперь шумные и слух мой ослабел от грубых звуков, которые беспрестанно атакуют меня. Дай мне духа отрока Самуила, говорившего Тебе, говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Дай мне услышать Тебя в моем сердце, дай мне слушать звучание Твоего голоса, дабы интонации его были знакомы мне, когда сгинут звуки мира сего. И только одни звуки останутся – музыка Твоего звучащего слова. Аминь. прикоснуться к тебе